уделили много внимания этой доктрине, хотя в Англии она применялась исключительно к лицам, обвинённым в преступлениях, наказанием за которые была смертная казнь. Поскольку многие из американских колонистов были воспитаны на трудах Коулка и Блэкстоуна, они, конечно же, знали о доктрине повторной ответственности, и совсем неудивительно, что Мэдисон включил в пятую поправку положение о недопустимости повторного суда над человеком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 Согласно этому тесту, если одно и то же уголовно наказуемое деяние нарушает больше одной статьи уголовного кодекса, то и преступлений больше, чем одно, при условии, что каждый из них требует доказательства какого-либо элемента, которого не требует другое. Тест Блогбергера был сформулирован в деле с тем же названием, и на нём следует остановиться подробнее.